В середине ноября войска генерала Томпсона вступили в Баку. В своем обращении к населению Азербайджана Томпсон говорил, «От имени союзников Баку занимают великобританские войска. Меня сопровождают представители Франции и Соединенных Штатов, и мы здесь находимся сведомо и полного согласия» нового русского правительства. Мы не забываем великих услуг, оказанных русским народом делу союзников в первые годины мировой войны. Союзники не могут возвратиться к себе домой, пока не восстановят порядок в России и не доставят ей возможность занять свое место в ряду других народов мира. В своем обращении к народам Северного Кавказа Томпсон давал обещания еще более конкретные. Те войска, которые находятся в данный момент под моим командованием в Баку, являются лишь первой частью союзной армии, которая в скором времени займет Кавказ. Генерал Форстье Уокер Высадившийся 18 декабря с десантом в Батуми, говорил короче, лапидарнее и без лирических отступлений. Британские войска заняли Батум в исполнение условий перемирия с Турцией и для того, чтобы обеспечить сохранение порядка в стране. Британское правительство не имеет намерения занимать страну навсегда». Далее следовал перечень назначенных членов Совета по управлению областью и угрозы суровыми карами до смертной казни включительно всем, кто проявит враждебное отношение к англичанам. Мне необходимо было остановиться на утомительном, быть может,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 Приводила в смущение, в печаль. С первых же дней русская политика, держав согласие, приняла характер двойственный, неопределенный и побуждала меня к особливой осторожности. Во всяком случае, никогда за все время моего правления и командования на юге России я не давал державам согласия.